Глава седьмая. Противостояние. Спустившись через шахту упавшего вниз лифта, Егор вновь сверился с картой. От неестественной тишины, казалось, ломило уши, запах сухой пыли, бетона, облупляющаяся серо-зеленая краска с белой подложкой, приставшей из звездки, отбрасывающая в свете фонаря резкие тени, свисающие с потолка коробы ламп дневного света, словно висельники темные дверные проемы помещений – все это создавало иллюзию нереальности происходящего. Егор присмотрелся к полу. Побелка, облетевшая с потолка, равномерным слоем усыпала его, словно легкий и хрупкий иний, сорвавшийся с ветки и бесшумно разбившийся молчаливый камень. К его облегчению на видимом пространстве пола нет ни одного следа какого бы то ни было существа. Выключил фонарь. Нужно прислушаться, нужно слиться с темнотой гулких коридоров и раствориться в стоячем воздухе. Не шикнет ли где аномалия, не хрустнет ли слой извести под осторожным шагом мутанта? Не капает ли где вода, не потянет ли сквознячком, показывая, что, возможно, кто-то открыл дверь в конце коридора и также слушает тишину? Ох, как не хотелось бы услышать воду! Если есть вода, то этаж наверняка будет обитаем. А встреча с местными обитателями? Нет, никак нельзя. Сталкер стоял и слушал. Постепенно он различил поскрипывание своей разгрузки в такт дыханию. От полной темноты перед глазами поплыли цветные полупрозрачные пятна. Моргнув несколько раз, он отбросил наваждение, что глаза его закрыты и что он падает навзничь. Обстановка давала надежду на тихое, крайне неуютное, но достаточно безопасное путешествие до сейфа. Да и если подумать, всем мутантам нужна, кроме аномальной подпитки, еще и обычная энергия, калории, которые здесь, судя по всему, под ногами не бегали и по стенам не росли. На ощупь накрутив на лобный фонарь на небольшую яркость и рассеянный свет, Егор включил его. Теперь обстановка не казалась чуждой. Он даже для успокоения представил себе, что здесь он обходит свой подвал в стандартной пятиэтажке в его родном городке. Сместившись ближе к правой стене, взяв на изготовку дробовик, сталкер медленно двинул согласно запомненной карте вперед по коридору. Скрежет подошв по полу, казавшийся вначале оглушительным, теперь снова стал легким шорохом. Рассеянный свет давал достаточную видимость. Заглянув несколько раз в открытые двери кабинетов, Бобр всюду видел следы многолетнего покоя и запустения. Стеклянные дверцы в шкафах рассохлись и не закрывались, оставляя черную щель в коробе, но стекла были целы. Известковая пыль лежала всюду ровным слоем на столах, стульях, бумагах, скамейках вдоль коридора». Даже висевшие, словно висельники, корпуса ламп дневного света не казались уже такими мрачными. Так постепенно, медленно и осторожно, сталкер прошел весь коридор. Да, этот этаж действительно был необитаем, ни мутантами, ни аномалиями. И вот, наконец, почти самая дальняя дверь. За ней, согласно плану, приемная, а за ней комната директора». Приемная, с на столе письменными принадлежностями секретарши, ряд деревянных стульев для ожидающих. Деревянная катка с остатками какого-то растения, давно истлевшего, оставившего только полупустой пенек, отклеившиеся со стены, упавшие на пол и покрытые той же пылью плакаты. Тишина. Осталась двустворчатая дверь местного руководителя, которая была закрыта. Сделанная из толстого дерева, с нарезанными рельефными квадратами и толстенными латунными ручками, она была первой закрытой дверью на его пути. а голодавший по звукам, запахам и цвету мозг, начал увлеченно подсовывать сталкеру картинки о том, что может находиться за этой дверью. Вначале он предложил увидеть за дверью глухую кирпичную стену, потом сидящего за столом и упавшего лицом на него полуистлевшего директора. Потом предложил картинку, где все служащие собрались в этом кабинете на совещание и скончались, отравившись газом. Потом причудо мозга решило, что они не скончались, а стоят лицом к нему прямо за этой самой дверью и ждут, когда же он откроет ее и увидит их истлевшие тела, пустые глазницы, безвольно повисшие руки и опущенные плечи. Егору стало не по себе от такой мысли. «Кадавров сюда еще не хватало». Сердито подумал он, и, схватившись за толстую пупырчатую ручку правой двери, потянул. Он, вероятно, должен был быть готов к чему-то такому, но оглушительная «кра», когда просевшую дверь оторвали от пола, и затем такое же оглушительное «так-так-так», по мере того, как она проворачивалась в петлях, здорово подействовала на нервы. Сталкер тихо выругался но тем не менее застыл, прислушиваясь к затухающему эху, и лишь потом, дождавшись, когда наступит привычная тишина, медленно просунулся в образовавшуюся щель в кабинет. Тот был пуст, длинный стол, ряд пустых стульев, бюст Ленина на столе, несколько скоросшивателей, чернильница и высокое кожаное кресло, также покрытое пылью, белый медицинский халат на вешалке. Пылинки, возмущенные движением, медленно оседали в тусклом свете фонаря. Создавалось такое ощущение, что всех работников эвакуировали во время обеда, они не прихватили с собой ничего, даже личных вещей. А вот и цель. Огромный сейф с гербом СССР на дверце и такой же огромный шифровальный лимб. Сталкер сделал свет фонаря ярче и двинулся к сейфу. Но через несколько шагов вдруг обернулся, посмотрел на оставленную полураскрытую дверь, взял ближайший стул и загородил проход. Конечно, не помеха, если кто нагрянет, но хоть грохнется в случае чего. Поскольку стоять спиной к открытой двери после того, как было произведено столько шума, Бобру казалось крайне нелогично. Вообще, он предпочел бы лечь на стол совещаний с дробовиком и через мушку смотреть в сторону щели подождать бы еще минут 10 для надежности. Но он не хотел давать своему воображению повод для деятельности. Кроме того, он опасался, что если 10 минут будет вглядываться в дверную щель через мушку прицела, то рано или поздно кто-то из дверной щели может посмотреть на него. Так можно сойти с ума, борясь со своим страхом, затем с вызванной страхом галлюцинацией. А этого он крайне не хотел. Поскольку знал каким-то своим шестым-седьмым чувством, выработанным в зоне, нельзя так думать. Здесь нельзя думать таким образом. Перекрыв стулом проход между дверями, он подошел к сейфу. Прочитав код, сохраненный на ПДА, и отчитав согласно ему три раза вправо на 78, один раз влево 35, влево вправо, еще раз вправо. При этом губы сталкера шевелились, проговаривая комбинацию. Сосредоточенное лицо освещалось отраженным от сейфа светом налобного фонаря, в луче которого танцевали неугомонные пылинки. Наконец, что-то внутри звякнуло, и бобр потянул за ручку. «Ну, так и есть», — облегченно подумал он. Как ему и было описано, нужная документация хранилась в перевязанной папке на самой верхней полке, отдельно от остальных бумаг в скоросшивателях. Сталкер, взяв поскрипывающую папку, перевязанную тесемочками, аккуратно уложил ее в рюкзак. Прикрыв сейф, Егор развернулся и облегченно пошел к приоткрытым дверям, перегороженным стулом. Придерживая правой рукой дробовик дулом вверх, опертым на плечо, левой рукой уже протянул руку, чтобы убрать стул. В душе проснулось какое-то давно забытое светлое чувство, Эти стены, давно не видевшие ни души, вдруг стали родными и, казалось, будут грустить о том, что единственный человек, посетивший их за последнее время, так скоро покинет их, и они снова будут медленно рассыпаться от одиночества в сухой и тихой темноте. Еще шаг к приоткрытым дверям. Вдруг смертельно-тоскливо защемило сердце, и холод пробежал по спине сталкера. «Не то, не так». Что-то не так. Егор медленно перевел дробовик в боевое положение и застыл. В голове бешено крутились картинки того, что он видел, когда заходил в приемную. Что-то не так. Стоять. Дальше ни шагу. Что? Что не так? Нет, картинки в порядке, цепочка следов на полу была только его. Тишина была прежней, но что-то ее стало отличать от предыдущей. Бобр начал перебирать ощущения. «Опасность не за ним. Нет. То, что за ним, это хорошо. Это хорошая комната. Опасность впереди. Что это? Блуждающая аномалия? Полтергейст? Что за ощущения не пускают его в следующую комнату?» Внезапно он понял, и это ощущение было настолько явным и четким, что его прошиб пот, и он, вздрогнув, попятился назад. Тут за стеной, всего в паре метров от того места, где он должен был выйти, кто-то еще разделял с ним темноту и тишину помещений. Кто-то еще. От соседней приемной, в которую он собирался шагнуть, повеяло за могильным холодом, горечью и разочарованием. Казалось, кто-то выдохнул, когда Егор, вместо того, чтобы сделать шаг вперед, попятился назад. Лихорадочно соображая, что же делать, Егор не нашел ничего лучше, чем лечь на стол и, приготовившись стрелять, выжидать, пока тот, кто разделяет с ним тишину и темноту, не появится в проеме для получения нескольких зарядов картечи. Ложиться под стол, как это было бы правильнее делать в случае огнестрельного боя, Бобр не стал, поскольку он не знал, с чем имеет дело, что хуже всего. Он инстинктивно выбрал позицию, обеспечивавшую его большим местом для маневра. «Твою же бабушку! Приехали! С чего началась эта комната, тема закончилась. Лежим, держим оборону». Лежа на животе на столе в трех-четырех метрах от дверей, «Сталкер» продолжал просчитывать варианты о возможном противнике, но все версии казались ему неверными. «Время шло». Ощущение, что кто-то тоже стоит и прислушивается к движениям сталкера, не проходило. Наоборот, усиливалось, и теперь это была сводящая с ума уверенность. Палец на спусковом крючке начал дрожать. Нервы сдавали. Еще мгновение, и сталкер с криком кинется в темноту, поля во все, что увидит. «Э, нет, так дело не пойдет», — пытался приостанавливать разгоняющуюся истерию Егор. «Понял, на что ты меня взять хочешь? Хрен тебе, а не макасины Мне и тут хорошо». Внезапно эта мысль рассмешила сталкера, и он тихо рассмеялся, тем не менее зорко вглядываясь в дверной просвет. И он вдруг почувствовал, что его враг на той стороне вздрогнул от его смеха. Внезапное облегчение словно открыло эмоциональный кран человека, его смех становился все громче и свободнее. Руки и все тело, напряженные несколько минут до этого, расслабились и снова стали гибкими и послушными. Человек снова поверил в свои силы. Он готов драться, он не пойдет на смерть без боя. Не он, не так, не сейчас. Хриплое кх раздалось из-за стены. У Егора снова похолодело в животе. Но сейчас это был не сводящий с ума животный ужас. Это было предчувствие и желание близкого боя. Прекратив смеяться, Егор спросил в темноту: "Кто ты? Назовись". "Ха-ха, сталкер рок. Назовись, назовись". Подумав минуту, чтобы это значило, бобр решил, что хуже, наверное, не станет. «Если он побеседует с гостем или с хозяином, возможно, будет шанс воспользоваться этим». «Я — сталкер Бобр», — ответил Бобр, внутренне допуская мысль, что, может быть, он надышался каким-нибудь газом и галлюцинирует, сидя и пуская слюну в начале коридора. «Вы поглядите, кто тот у нас? Сталкер! Сталкер! Вы поглядите!» — радостно поскрипывал голос. «А ты кто?» — громко спросил Егор. «Назовись!» — потребовал он. «А я дедушка. Дедушка излом. Излом. Чертов излом. Один из самых малоизученных монстров зоны. Егор чертыхнулся. Дерьмо. Встреча человека и излома один на один всегда оставалась за изломом. Других случаев сталкерская сеть не знала». И то, как правило, мутант прятал тело, поэтому случаи встреч были зафиксированы очень редко. Слишком много преимуществ было у этого существа перед одиноким путником. Этого мутанта нередко признавали за человека. Он был похож на человека, мог говорить, понимать, обладал способностью к гипнозу. Ночью он мог подойти к костру и попросить покормить. Если излом молот то даже новички начинали подозревать что-то неладное и хватались за оружие. Но, как правило, никто не успевал опередить его боевую конечность, одну из рук. Рука состояла из нескольких суставов, удлинялась и пряталась в полы плаща, в которые любили кутаться изломы. Ударом своей руки излом валил чернобыльских кабанов, которых не всегда останавливала очередь в упор а человека нередко ломало вместе с грудной клеткой и позвоночником. Способности к регенерации у монстра также были беспрецедентны. Слышал он как-то возле ночного костра, что излом, расстреливаемый в несколько стволов из автоматов, несколько раз казался умершим, даже с простреленной головой, но спустя пару минут начинал проявлять признаки жизни и даже пытаться уползти поэтому его пришлось оттащить в ближайший кисель и злом вот чёов урод что делать все же с долей паники подумал егор и злом же видимо наслаждался произведенным эффектом егор чувствовал это все таки тут была уже глубокая зона здесь все выглядит и чувствуется совсем не так как возле периметра буду косточки твои сегодня глоать Вкусные, сладкие, теплые. Хороший сталкер, вкусный сталкер. Неожиданно мелодично проговорил, почти пропил монстр. Так чего ты ждешь? Иди и возьми мои косточки. Они ведь сами к тебе не придут. Крикнул Бобр, выбирая слабину спускового крючка. Сталкер умный. Сталкер ждет. Излом старый. «Ему со сталкером сейчас драться не надо. Не надо. Ему подождать надо», — отозвался успокаивающий голос из-за двери. Егор с досадой сплюнул. «Так дела не делаются. Долго тут не просижу», — подумал он, не кстати почувствовав жажду. Не отрываясь, глядя на освещенный дверной проем, сталкер левой рукой потянулся к фляжке — Также, не отводя взгляда, одной рукой отвинтил крышку и отпил. Сунул ее обратно, по пути рука коснулась контейнера с артефактом. Было жарко, глаза, напряженно следящие за дверным проемом в неярком свете фонаря, начинали уставать. Прошло несколько минут. Монстр, прислушиваясь, оценив ровное дыхание сталкера, продолжил. «А я подожду, а ты уснешь. Хорошо уснешь». «А проснешься, а я уже тут», — мечтательно говорил монстр. «Я тебе песенку спою. У меня под нее много вас уснуло. Совсем. Хорошая песенка». С этими словами монстр замурлыкал что-то. Пусть это была не песня, это была какая-то мелодия, не имеющая определенного мотива, то возникающая из ниоткуда, то вдруг в никуда уходящая, цепляющая и уводящие мысли своими дальними напевами куда-то в сторону, прочь от этой обстановки с одиноким лучом налобного фонаря и лежащего на длинном столе для совещаний, напряженно глядящего в темноту вдоль ствола дробовика сталкера-бобра, ожидающего, когда же монстр появится на выстрел. Внезапно осознав, что излом гипнотизирует его, Егор почувствовал гнев. «Ах ты, и злом «Еще несколько минут, и ты же убьешь меня!» Прилив адреналина отозвался шумом в ушах. «Думай, сталкер, думай!» Мысль вернулась к контейнеру с артефактом, прикрепленному к поясу. Там лежала душа, подаренная волком во время ходки на карьер. Это было чуть больше недели назад, но как невероятно давно. Сталкер вспомнил шумящие и хлопающие гравитационные аномалии, Серые редкие камыши на дне карьера, свинцовое низкое небо с изредка прилетающими сверху каплями воды. Егор посмотрел вверх, откуда капали капли. Странно. Такие крупные, но редкие. Откуда же они падают? Наверное, вон из того облака. Стоп! Какие тучки! Какое небо! Я здесь, в подземном офисе. Меня укладывает спать чудовище, желающее съесть мою плоть. «Это последняя колыбельная в моей жизни, которую я услышу!» и злом гад!» В сердцах, чуть не плача, крикнул Егор. Пальцы левой руки судорожно открывали контейнер с душой. Оцепенение и одурь, навеянное монстром, сходили на нет. Монстр за стеной перестал петь и прислушался. «Да ты выйди, не мучайся, сталкер. Я все быстро сделаю». «Не надо шуметь! Не шуми! Я добрый! Добрый я! Мне, старому, много не надо! Я тебя не обижу! Легко будет! Легко!» — суетливо и заботливо залопотал монстр. «Действительно ты чудовище! Пытаться обмануть самого человека! Это же надо додуматься!» Обманывать человека, предлагая ему сдаться, обещая легкую смерть как лучший выбор. Егор старался действовать быстро и бесшумно, достав душу, которая кратковременно осветила помещение, он засунул ее, как есть, за пазуху, прямо на голое потное тело. Душа приятной прохладой прокатилась вниз и остановилась на уровне солнечного сплетения. Через пару секунд он почувствовал, как она соединилась с его телом, и по всей коже словно пробежали холодные искры. Освещение налобного фонаря вдруг стало ненужным. Сталкер увидел все уголки комнаты, все складки на оказывается валяющиеся в углу кучи тряпья. Мышцы вдруг стали словно стальные змеи, послушные, мощные, быстрые. Егор, казалось, ощущал каждый зуб в своем рту. Но, вероятно, так оно и было. Артефакт душа творил чудеса исцеления, взамен забирая у человека часть его ресурсов. А если ресурсов самого человека уже не хватало, то используя свои. На здоровое тело, насколько Бобр знал, душу никто не цеплял, поскольку просто так расходовать дорогостоящий артефакт никто не хотел. Как же он сразу не подумал про душу? Да это шанс. Через несколько секунд Егор почувствовал, как давно забытый смещенный позвоночный диск встал на место. Как во рту появились твердые крошки. Это отлетали пломбы и зубной камень, и затягивались в невероятном темпе испорченные зубы. Как в животе внутренности как будто все вытянулись, распрямились, а потом комфортно легли на место. Слух обострился. Старый шрам на спине и несколько на ногах немного зудели, но, вероятно, от них не останется и следа при ближайшем рассмотрении, если он выживет. Сталкер погасил свет. Мгновение, и в проеме показалась невысокая человеческая фигура и пара отсвечивающих зеленоватым глаз. Бобр мог уже стрелять, но ему не нужно было показывать, что он принимает бой. Пусть и злом рассчитывает на сломленную добычу. Пара глаз, скользнув по комнате, увидела сталкера. Стул, закрывающий проход, накренился, падая, в тот же момент от фигуры отделилось нечто в сторону человека. Сталкер сделал кувырок в сторону, соскакивая со стола. На то место, где только что была его голова, прилетел параллельно поверхности стола огромный морщинистый кулак величиной с голову. Стул продолжал падать. Бобр не рассчитал силу ускорения организма артефактом и не смог остановиться после кувырка. Не вставая на ноги, выстрелил из дробовика в основание кулака. Зеленоватые глаза в проеме удивленно расширились. Еще один выстрел из вручную доработанного дробовика в возвращающуюся конечность. Слава сталкерам свободы, разогнавшим оружие до таких показателей. Рука уже вернулась к владельцу. Стул наконец-то упал. Сознание бобра также было ускорено действием артефакта. Вставая на ноги и выхватывая верный глок левой рукой, а вправой без труда держа пистолетную рукоять чейзера, сталкер с обоих рук обрушил огонь на мутанта. В непроглядной темноте, разгоняемой лишь вспышками дробовика, он видел, как рвется под носкоками картечи плащ на мутанте как расцветают темными кляксами цветы крови на груди монстра. Чудовище попятилось и скрылось за дверью. Дробовик разрядился, пистолет выплюнул последнюю пулю в падающую фигуру. Стараясь сохранять спокойствие, бобр встал на одно колено и начал перезаряжаться. Раз, два, три, семь, восемь, есть. Теперь обойма. Раз, два, есть. Вскочив, сталкер устремился в сторону двери. Неожиданно, бум, она с грохотом захлопнулась перед его носом. «Один удар плечом, еще, теперь ногой!» «А, черт, заклинило!» злом тварь!» — заорал Егор в бессилии, пнув дверь еще раз. «Открой!» — визгливо отозвалось с другой стороны сталкер обманул а, а а сталкер обманул больно больно у, -у, -у. я тебя тварю делаю на хрен открывай мать твою нау почему то добавив иностранное словечко проорал бобр сейчас он немного сомневался действительно ли он хочет чтобы излом открыл дверь и принял бой ведь тогда в засаде будет сам мутант а человеческий организм Егора, даже усиленный артефактом, не вынесет несовместимых с жизнью повреждений, и даже одержав победу, он, вероятно, погибнет на месте. Прикинув такой расклад, Бобр отошел от двери, включил налобник и расположился на месте директора, положив перед собой заряженное оружие. Посидев минуту, он решил вытащить душу из-за пазухи, чтобы не разряжалась. Мутант будет регенерировать еще некоторое время и уже точно не пойдет в атаку. Такой осторожный монстр дважды на одни и те же грабли не наступит, стало быть, нужны другие грабли. Душа практически не изменилась, совсем немного как будто бы потускнела, но в целом ей еще работать и работать. Есть захотелось неимоверно, он вспомнил, что с утра ничего не ел. Глянув на ПДА, Сталкер определился, что обед уже давно миновал, и организм справедливо требует калорий, особенно после воздействия артефакта. Открыв рюкзак, Сталкер достал банку тушенки, почти целую палку колбасы, хлеб. Включил налобный фонарь поярче, отчего у него как-то по-праздничному поднялось настроение, и легко опустошил банку тушенки, полбулки хлеба, Несколько кружков колбаски с хлебцем и горчицей, запивая это все водой. Расслабленно сидя в директорском кресле и даже закинув ноги на стол, ощущая себя немного директором, Егор вспомнил что-то и крикнул, дурачась и немного издеваясь над израненным, но смертельно опасным мутантом через закрытую дверь. «Лидочка, а кто у нас в приемной?» Прошла почти минута тишины. Бобр уже подзабыл о вопросе и сидел, отдыхая и прикидывая что-то свое после плотного обеда, держа руку на дробовике. «Никто!» — раздалось обиженное из приемной. Егор удивленно округлил глаза, снял ноги со стола, привстал и выдохнул. «Ну так пусть войдет! Чего вы?» Прошел почти час времени. Егор нашел на стене выключатель и включил свет. Трубки ламп дневного света, мигнув, загорелись, освещая все. Электричество, как это бывает в зоне, было практически во всех заброшенных зданиях и помещениях. Теперь ему стало гораздо комфортнее. Эти пенаты можно бы было сделать своей базой, да только, судя по карте, это слишком большая территория. Одному ее не освоить, это были бы роскошные апартаменты для какой-нибудь группировки, но не для одиночек. Но время шло, ему надо было выбираться отсюда. Торчащая по ту сторону дверей уже наверняка восстановившаяся тварь была не лучшим вариантом лидочки, которая могла бы принести чай или кофе. Решив, что двери, открывающиеся наружу, наверняка можно выбить, разогнавшись длинным столом для совещаний, благо он сделан из цельного дерева, а не из опилок, Бобр решил проверить обстановку по ту сторону стены. «Эй, излом, жрать хочешь?» «Излом кушать хочет, да. Дай, сталкер, хлебушка». «Вот ты гад, конечно!» — беззлобно прокомментировал Егор. «Я, сталкер, не со зла. Я старый. Я наверху живу. Я не со зла», — засуетился с той стороны мутант. «Ну как же? Заливай, заливай. Видели мы твое не со зла». Падаль, неожиданно разозлившись, крикнул Егор. «Я ща дверь выбью, а потом тебя урою на хрен в пол этот бетонный. Понял?» «Не надо, сталкер, не надо. Хлебушка дай. Не надо, не надо, урою», — дребезжал треснутый голосок. Слышно было по голосу, что излом срочно меняет диспозицию. «Боится? Боится это хорошо. Жить хочешь?» крикнул через дверь сталкер. «Да, жить, жить!» вторил ему мутант. «И кушать! Хлеба!» «Тогда проваливай отсюда! Мне секретари не нужны!» уже спокойно сказал сталкер. «Жрать он хочет! Ты ж меня жрать хотел! А теперь хлебушка ему! Вегетарианец хренов!» «Излом, думал ты, сталкер, уже все! Излом, думал, сталкеру плохо!» Излом хотел ему колыбельную спеть и пустить в край желаний. «Каких еще нафиг желаний? Что-то ты больно умный, а, мутант? Тебя как зовут?» Разглядывая просадку дверей с приличного расстояния, спросил Егор. «Меня всяко зовут. Не помню. Дед меня зовут», — отозвалось из-за дверей. «Кончать надо, пустой треп». «Не приведет ни к чему хорошему такое общение», — подумал сталкер, доставая из контейнера артефакт и засовывая его за пазуху. «Значит так, дед, хлеба я тебе дам, колбасы и дам, если правильно вести себя будешь. А если позаришься на меня, я с тебя шкуру спущу или ученым отдам на Интаре за деньги, баксы, доллары. Понимаешь? Знаешь, кто такие ученые?» «Баксы, доллары...» «Понимаю, да. Дед голодный. Деду покушать надо. Он тут останется. Тут хорошо, спокойно», согласно повторил голос. «Ученые, плохо». В кабинете стояло два стола буквой «Т». Основание этой буквы, длиною несколько метров, как раз подходило в роли тарана для забитых монстром дверей. Как ни странно, Бобр нисколько не сомневался, что излом не нападет на него, по крайней мере, пока их будет отделять несколько метров, и он не повернется к нему спиной. Убрав из-под стола стулья, сталкер передвинул стол на стартовую позицию. — Эй, дед, спрячься подальше! — крикнул Егор. С этими словами он разогнал стол и врезался в двухстворчатые двери, которые с треском открылись, обнажив темное занавешенное пылью пространство, а сам стол тем временем застрял между дверей. Никого не было видно. Бобр сделал несколько шагов назад, взял пространство на мушку. — Покажись, — потребовал сталкер. — Не стреляй, don't shoot, — послышался голос из коридора. «Давай выходи, полиглот, без резких движений», — приказал Бобр, держа пространство на прицеле и чувствуя готовность к резкому передвижению с той стороны. То, что показалось в коридоре, и было изломом. В сером плаще, с накинутой поверх какой-то серой тряпкой, в широких штанах и ботинках, без шнурков, держа в левой руке широкополую черную шляпу, показался гроза одиночек. Сам обман воплоти, излом. Сейчас он не напоминал опасного обитателя зоны. Его приплюснутая сверху голова и пучки седых волос возле ушей, в купе с маленьким носом, ртом и несколько разноразмерными глазами, придавала ему вид доброго дедушки-гребника. Излом застыл в проеме дверей между коридором и приемной. «Руки покажи, шляпу в сторону, тряпки снять», — приказал Бобр, держа монстра на мушке. Излом уронил шляпу, скинул накинутую на плечи тряпку, под которой показался грязнющий, перепачканный, выцветший старой и свежей кровью плащ. Сам плащ носил следы многочисленных пулевых и картечных попаданий. Правый рукав под боевую конечность был разорван до локтя и оторван в подмышках. «Плащ снять, я сказал», — повторил сталкер, видя, что излом замешкался. Излом вздохнул как можно жалостливее и начал расстегивать несколько чудом уцелевших на плаще пуговиц. Наконец дело было сделано, и плащ слетел на пол. Егор присвистнул. «Так вот ты какой!» — негромко проговорил он. Тело излома, покрытое многочисленными старыми белыми оспинами от давнишних пулевых ранений, теперь украшали свежие красные рубцы — Вырисовывая на теле баллистические данные разброса доработанного Чейзера-13, стрелявшего с 5 метров, пулевые раны Глока также добавились десяток крупных оспен на теле мутанта. Тонкая шея росла из небольших плеч. Причем правое плечо было явно мощнее левого. Грудина и ребра соответствовали человеческим. Разве что на груди не было признаков сосков. Но дальше была сама боевая суть излома. Огромные гипертрофированные косые мышцы живота, которые, казалось, скрутили тело мутанта штопором. Именно они являлись основной пружинной смертоносного удара. Левая рука имела обычную человеческую длину, правая же, видимо, плохо раскрывающаяся, лежала на полу. Пять изгибов боевой конечности от плеча до кисти, и злом сделал маленький шажок в сторону сталкера. Егор, ускоренный артефактом, тут же сделал шаг в сторону и два назад. «Стоять!» Теперь, когда существо предстало в его истинном обличье, иллюзия сходства с человеком пропадала. Нелюдь. Нелюдь из центра зоны. Мутант, созданный, чтобы вырастить в человеке слюнявую надежду на благополучный исход и получить его без боя. Скольких он уже видел, у скольких он попросил еды, помощи, открыть дверь в схроне. — Значит, хлебушка хочешь? — глядя через мушку прицела, спросил Бобр. Чудовище жалко опустило плечи, зашмыгало носом, как будто не решаясь поднять левую руку и утереть слезы. — Не дури, — сказал Бобр. — Иди включи свет, вон, сзади. Излом осторожно повернулся и нажал выключатель. В приемной тихо тренькнули лампы дневного света Сталкер спустил курок. Заряд картечи, пролетев несколько метров, вложился в основание черепа мутанта. Мутант рухнул, пытался встать, но человек уже стоял над ним и стрелял в тонкую шею. Дробовик разрядился, мутант затих. «Ну на тебе, деда хлебушка», — сказал сталкер и с этими словами достал нож и окончательно отделил голову от тела.